Глава седьмая. Однажды Юй Гохама Юи. Придя домой, я завалился на диван. После всего случившегося, мы молча вернулись в комнату клуба. Попрощались и разошлись по домам. Не в силах избавиться от смущения и невовкости, не дающих вымолвить ни слова. Юкина сразу испарилась, сообщив, что идет сдавать ключ. Я понёсся на велосипедную парковку, будто убегая. А Юика Хама помчалась на остановку автобуса. Чувствовалось, что поддержать разговор больше, чем парой слов, мне в состоянии. Развалившись на диване, я вспоминал, что сегодня было. И нафига я ей ляпнул нечто столь смущающее? А! сдохнуть охота, сдохнуть. Не хочу завтра идти в школу. Ты дурак, да? Нет, ты не дурак. Ты полный идиот, идиот, идиот, а Мысленно крича и вслух млощая, начал кататься по дивану. Шириной он не отличался, так что уже через три с половиной оборота я рухнул на пол. Напуганно грохотом, из-под стоящего неподалёку кататься вылетел Камакура. Шумом навернул несколько кругов по гостиной, а потом выскочил в дверь, словно звезда. У меня в голове зароились совершенно бестолковые мысли, что наш кот умеет носиться быстрее, чем я думал, что гепарды тоже относятся к кошачьим, И что Питер на самом деле и кита Хошиноски. «Хочу сдохнуть!» Тихо пробормотал я, уткнувшись мордой в ковер. Воспоминания о прошлых моральных травмах проходят в две стадии. На первой тебе хочется ломать и крушить все, что попадается под руку. Во время второй на тебя наваливается тупая меланхолия. Ты буйствуешь, дергаешься в мухках, а потом обмикаешь, словно марионетка с обрезанными ниточками». И когда тебе уже начинает казаться, что ты покойник, вдруг осознаешь, что жив, и вновь начинаешь судорожно метаться, подобно цикаде, как насекомое, коим в общем-то я и являюсь. Пройдя через несколько циклов страданий, я на время признал поражение, вздохнул, перекатился на спину и встретился взглядом скамати, которая, судя по всему, решила зайти в гостиную, и теперь ошарашенно смотрела на меня, стоя в дверном проеме. Братик, что случилось? Спросила она отчасти обеспокоенно, отчасти ошеломленно. Но сейчас я был совершенно не в настроении общаться с сестренкой, сколь бы мела она ни была, так что я отвернулся, надувшись. Оставь меня! У твоего братика сейчас личностный кризис! Меланхолично и вяво пояснил я. Коматья демонстративно вздохнула. Слушай, братик! Я повернул голову и посмотрел на нее. Комате прикрыла глаза. Уголки ее губ резко опустились, и с таким странным выражением лица она забормотала. Личносты? Ха. У большинства из тех, кто болтает о личности, ее вообще нет. Небольшие отличия от других, это еще не повод считать себя личностью. Она странно выглядела, но слова ее звучали на удивление здраво. Ты что, всерьёз? Так ведь все и есть. Согласен с и полностью. Вот только манера говорить с такой физиономией немного раздражает. Слушай, команде. Что ты такое говоришь? Тебе не кажется, что это немного по-хамски? И выражение лица у тебя какое-то странное. Максимально вежливо поинтересовался я, протестуя тем самым против ее грубости. На свое «странное» ее скулы дёрнулись, и она зло выпалила. Тебя копирую! Совершенно не похоже. Хотя, если честно, я никогда не обращал внимания на то, как выгляжу. Неужели ей в самом деле такой неприятный тип? Мне впервые открыли глаза на столь неприглядную правду. «Разве я не крутой интеллектуал-нигилист, а?» Странно. Серьезно? Пока я стенал, слегка шокированный, Камати подошла ко мне и села на диван. «Не знаю, что случилось, но меняться тебе уже поздно». «Дрянтик ты, дрянтик». Она катала меня по полу ступнёй и впрямь как с дрянью обращается. Но вдруг остановилась. Пристраивала щеки на колени и хихикнула, глядя на меня сверху вниз. «Но мне такой братик нравится». «Ой, сколько сразу очков в комате! Я боятельно улыбнулась. Хм, манера подобными фразочками скрывать смущение мне до боли кого-то напоминает. «За это спасибо. Я и сам себе такой жутко нравлюсь. О, сколько сразу очков Хатимана! Чего это было?» Я поднялся, не обращая внимания на шарошенную комате. Все, я принял решение. Наверное, завтра я буду корчиться от стыда, вспоминая сегодняшнее. И, пожалуй, не только завтра». Но это и хорошо. Подобное прошлое создавало меня таким, каким я комате очень даже нравлюсь. Не надо больше назвать воспоминания шрамами. Это не шрамы. Это мои очки очарования. Думаю, с таким количеством очков я обязательно понравлюсь самому себе.